Сядьте за стол. В 1980-х большинство руководителей в технологических компаниях были мужчинами, женщин было крайне мало. Одной из этих женщин была Деб Биандалилла, глава отдела кадров в американском подразделении Apple. Тем не менее, на еженедельных совещаниях, проводимых генеральным директором, Деб сидела на одном из стульев, что стоят в ряду у стены, а не за столом. Билл с трудом это терпел. «Что ты там делаешь?» – спрашивал он Депп. «Иди за стол». Наконец, однажды Депп пришла на совещание заранее и нервно заняла место за столом. Постепенно подтянулись другие сотрудники, и один из них, Аль Эйзенстад, оказался рядом с Депп. Аль – энергичный руководитель, главный юрист, возглавлявший отдел маркетинга Дабилла, влиятельный человек, который сыграл важную роль в раннем развитии Apple. Он был также известен своими грубоватыми манерами. Когда в тот день он занял свое место, то был удивлен, увидев Депп, сидящую рядом с ним за столом. «Что вы здесь делаете?» — рявкнул он. «Пришла на совещание», — ответила она с большей уверенностью, чем испытывала. «Аль несколько секунд смотрел на меня», — вспоминает деп «Затем он перевел взгляд на Билла. Именно тогда я поняла, что все будет хорошо. Билл меня поддержит». Больше, чем кто-либо еще, кого мы встречали на протяжении нашей карьеры, Билл выступал за право женщин быть за столом. Он поощрял разнообразие в команде задолго до того, как это стало общей практикой. Это может показаться парадоксальным, ведь Билл ругался, любил футбол и хорошую сальную шутку, организовывал чисто мужские поездки и ценил пиво. Он был настоящим мужиком. Большинству своих мужских занятий, за исключением ругани, он предавался за пределами рабочего места, но не всеми. И, вероятно, это заставляло некоторых женщин в его окружении иногда чувствовать себя исключенными из коллектива. Не всем женщинам может быть комфортно шутить за бокалом пива в спортивном баре. Однако всех женщин, с которыми мы говорили о Билле, не напрягал его стиль общения, потому что они видели, что Билл — прямолинейный человек, который умел сообщать неприятные новости с уважением, искренностью и теплотой. Мы рано выучили урок Билла, что, формируя команды, надо снять с глаз шоры предубеждений, А мы все имеем предубеждение, для него все было просто. Успех зависит от команды, а в самые эффективные команды входит больше женщин. Несколько исследований 2010 года поддерживают Билла в этом мнении. Они изучали коллективный разум команд. Почему некоторые команды умнее, чем сумма индивидуальных коэффициентов IQ их участников? Ответ включает три фактора. В самых эффективных командах каждый участник вносит свой вклад, вместо того, чтобы позволить одному или нескольким людям управлять обсуждением. Люди в этих командах лучше считывают сложные эмоциональные состояния и в этих командах больше женщин. Этот вывод можно частично объяснить тем, что женщины обычно лучше мужчин понимают эмоциональное состояние других людей. Поэтому Билл всегда побуждал нас рассматривать женщин на любую руководящую позицию. Он считал, что «всегда можно найти подходящую женщину для любой должности, это просто может занять чуть больше времени». Он помогал нанимать их при любой возможности, как, например, в ситуации, когда он уговорил Рут Порот присоединиться к Google в качестве финансового директора в 2015 году. Он побуждал женщин, с которыми работал как коуч, быть настойчивее, добиваясь серьезных ролей и ответственности за прибыли и убытки, P&L, особенно за пределами традиционных женских сфер, таких как HR или PR. Билл помог Ив Бертон войти в совет директоров Intuit и плотно работал с ней, когда она занимала должность старшего вице-президента и главного юриста в медиакорпорации Hertz. Он помогал Ив проводить переговоры по множеству контентных сделок, также они вдвоем содействовали заключению партнерского соглашения между Колумбийским университетом и Стэнфордом по вопросам журналистики и технологий. Но ни один из этих проектов не представлял такой важности для Билла, как Hearst Lab — теплица для компаний, возглавляемых женщинами, которую Ив основала в Hearst при поддержке и подстрекательстве Билла. «Общая ценность этих компаний сегодня составляет больше 200 миллионов долларов». «Это было последнее, что он побудил меня сделать», — говорит Ив. Он стремился предоставить женщинам площадку, где они могли бы получить первичное финансирование и сделать свои компании успешными. Однажды, когда Диана Грин пришла на совет директоров Intuit, они с Биллом разговорились о своих детях, Сын Дианы играл в футбол за команду своей средней школы, а ее дочь, которая училась в пятом классе, пожаловалась, что это нечестно, что в футбол могут играть только мальчики, а девочки не могут. Билл пригласил Диану прийти в один из дней в Святое Сердце, частную школу в соседнем Атертене, и взять с собой дочь. Он не сказал, зачем. Когда Диана с дочкой пришли, они увидели группу девочек-школьниц на футбольной тренировке. Билл был на поле, давая указания с той же энергией и с той же цветистой лексикой, как и на тренировке команды мальчиков. «Он хотел, чтобы она увидела, что девочки тоже могут играть в футбол», — говорит Диана. «Он тренировал футбольную команду. Не имело значения, что она состояла из девочек». Он выделил нам это время и потом едва упоминал об этом. Он выделял время и на то, чтобы поговорить с женскими командами на работе. Например, вскоре после того, как Шелли Арчамба стала генеральным директором Метрикстрим, она сформировала группу женщин-руководителей, чтобы они могли поддерживать и наставлять друг друга. Она пригласила Билла прийти на одну из встреч, и все получили такое удовольствие от общения, что это стало регулярной практикой. Обычно они собирались в конференц-зале в офисе Билла в Пало-Альто и проводили несколько часов, обсуждая одну из актуальных тем. Билл руководил ходом встречи. Он не говорил женщинам, что делать. Вместо этого он рассказывал истории из своего опыта и задавал вопросы. В большинстве обсуждений тот факт, что все генеральные директора за столом были женщинами, даже не акцентировался и не имел особого значения. Однако, когда вставал вопрос о равноправии или когда некоторые женщины припоминали предубеждения, с которыми они сталкивались, Билл всегда бывал обескуражен. Он все время напоминал им, что когда появляются возможности, им следует первым делом подумать, о других женщинах за столом. Это может оказаться не так просто. Статья «Гарвард Бизнес Ревью» 2017 года отмечает, что иногда представители групп меньшинств неохотно нанимают других членов этих групп на работу в компанию, поскольку опасаются, что это будет воспринято как особое отношение и что люди, которых они привлекут, могут не потянуть. Поэтому Билл всегда говорил участницам группы Шелли, что если они находятся в поисках членов совета директоров, пусть сначала поищут в группе. Шелли помнила слова Билла, когда запускала программу равноправия для женщин в офисе своей компании в Бангалоре, Индия. Там работало больше тысячи человек, 30% из которых были женщинами, довольно высокий процент в то время – для технологической компании в Индии. Вскоре после запуска программы она полетела в офис, чтобы проверить, как идут дела и как реализуется инициатива. Она собрала комиссию по равным возможностям и высшее руководство в конференц-зале, который был слегка тесноват. Стульев за столом на всех не хватило. Шелли заметила, что женщины заняли стулья по периметру зала, в то время как мужчины, не задумываясь, сели за стол. Она скомандовала женщинам сесть за стол, а мужчинам переместиться на дальние стулья, и только затем продолжила совещание. Когда встреча подошла к концу, она спросила мужчин, каково было сидеть у стены, а не за столом. Странно и некомфортно был их ответ. «Вот именно», — ответила она, — «чтобы все чувствовали себя вовлеченными, каждый должен сидеть за столом». Сядьте за стол. Успех зависит от команды, а в наиболее эффективных командах больше женщин.